Российские политические партии стали формироваться на переломе веков. Партия социалистов-революционеров, образовавшаяся в 1902 году, была и на словах, и на деле самой радикальной из всех, с уклоном к анархизму и синдикализму, и с неизменным пристрастием к терроризму. Социалдемократы основали свою партию на подпольном съезде в Минске в 1898 году однако тогда полиции стало известно об их собрании, и его участники были арестованы. Настоящий отсчет деятельности российской социал-демократической рабочей партии РСДРП надо вести со второго съезда, состоявшегося пять лет спустя в Бельгии и Англии. Либералы основали свою собственную, Конституционно-демократическую партию, известную также как «Партия народной свободы» в октябре 1905 года. Во главе всех этих партий стояли интеллигенты, и хотя социалисты называли либералов буржуями, а большевики клеймили своих социалистических противников мелкобуржуазностью, Никаких четких различий в социальной принадлежности лидеров этих трех основных оппозиционных партий не было. Боролись они в основном за один и тот же круг сторонников. И пусть либералы стремились избежать революции, которую готовили социалисты, в своей стратегии и тактике они не гнушались революционных методов и пользовались плодами террористической активности социалистов. В российском либерализме господствовали интеллигенты с ярко выраженной левой ориентацией. Это движение носило радикально-либеральный оттенок. Конституционные демократы, известные как кадеты, хранили верность традиционным либеральным ценностям. Демократические выборы, парламентское управление, свобода и равенство всех граждан, уважение к закону. Но действуя в стране, где подавляющее большинство населения не имело ни малейшего представления об этих заморских благах, и где социалисты постоянно подстрекали к революции, они сочли необходимым занять более радикальную позицию. Партия социалистов-революционеров была старшей из двух социалистических партий, ибо вела происхождение от народной воли. Платформа эсеров содержала три основных пункта антикапитализм, терроризм и социализация земли. Как и социалисты-революционеры 1870-х, 1880-х, эсеры придерживались теории особого пути. Они не могли совершенно игнорировать весьма наглядный рост капитализма в России после 1890 года в его индустриальном и финансовом проявлениях, но утверждали, что это феномен искусственный и приходящий, что самим своим успехом капитализм подрывает свои основы, ибо, разоряя деревню, лишает себя основного рынка. Они отводили буржуазии определенную роль в революционном процессе. Хотя вообще считали ее служанкой самодержавия. Освобождение России, утверждали они, будет достигнуто вооруженным действием масс в городах и селах. Так как социалисты и революционеры не могли рассчитывать, что буржуазия возглавит политическую борьбу или даже примкнет к ней, эта задача возлагалась на интеллигенцию. Свою миссию интеллигенция могла исполнить наилучшим образом посредством актов политического терроризма, цель которого та же, что была сформулирована народной волей, то есть подрыв престижа правительства в глазах населения и подстрекательство к бунту. Терроризм был центральным пунктом программы эсеров. Для эсеров это было не просто политической тактикой, но и некоторым духовным актом, почти религиозным ритуалом, в котором террорист, отнимая чужую жизнь, жертвует своей. Эсеровская литература содержит удивительно варварские восхваления святого дела, творческого порыва и вершин человеческого духа, достигаемых, как они утверждали, в их кровавом деле. Террористическими акциями непосредственно руководила подпольная боевая организация, которая приговаривала к казни деятелей правительства. Но эсеровские ячейки на местах и отдельные члены организации шли на политические убийства и по личной инициативе. Первой акцией политического террора, которую организовали эсеры, стало убийство в 1902 году министра внутренних дел Сипягина. В дальнейшем, до самого своего разгрома, последовавшего в 1908-1909 годах, боевая эсеровская организация осуществила тысячи политических убийств. Дерзкие террористические подвиги эсеров, часто кончавшиеся гибелью террориста, снискали им восхищение в оппозиционных кругах, включая те, что формально были против терроризма. А социал-демократы, отвергавшие такую тактику, несли чувствительные потери, когда увлеченные образом истинных революционеров, их приверженцы, переходили в чужой стан. Социальная программа эсеров сосредоточивалась на социализации земли, что требовало отмены частной собственности на землю и передачи заведования ею местным органам самоуправления то есть обеспечение каждому гражданину, способному и желающему возделывать землю, право на получение пригодного надела. ср переняли крестьянский лозунг черного передела об экспроприации и распределении между общинами всех частновладельческих земель. Эта программа, отражавшая отчаяние сельского населения православной России, обеспечила эсерам поддержку чуть ли не всего крестьянства социал-демократы с их значительно более скромными требованиями в пользу крестьянства и общим презрением к мужику приверженцев в деревне не находили. Хотя основную опору эсеры имели в деревне, они не отворачивались и от промышленных рабочих. В своей программе они описывали пролетариат как существенный элемент революции и допускали переходный период пролетарской революционной диктатуры. В отличие от социал-демократов, эсеры не считали рабочих и крестьян разобщенными и враждебными друг другу классами. Теоретики эсеров, из которых самым выдающимся был Виктор Чернов, определяли классы не по отношению к средствам производства, а по отношению к источникам дохода. Согласно этим меркам, общество составляют два класса – эксплуатируемые и или труженики, то есть те, кто зарабатывает на жизнь своим трудом, и эксплуататоры, те, кто живет за счет чужого труда. Ко второй категории они относили помещиков, капиталистов, чиновничества и духовенство К первой – крестьян, рабочих и самих себя, интеллигенцию. Крестьянин, работающий на себя, был для них тружеником и естественным союзником рабочего. Не совсем ясно они представляли себе, как быть с промышленными предприятиями в послереволюционном обществе, и им трудно было привлечь на свою сторону рабочих. Партия эсеров, исповедовавшая достаточно крайние настроения, имела еще более экстремистское крыло, так называемых максималистов. Это немногочисленная группа хотела дополнить политический терроризм экономическим, направленным против помещиков, заводчиков и фабрикантов. На практике их деятельность сводилась к бессмысленному бомбометанию, как это было, например, в случае покушения на премьер-министра Столыпина в 1906 году, когда во время взрыва на даче погибли десятки неповинных людей. Для финансирования своих операций максималисты прибегали к ограблению банков, уклончиво называя это экспроприацией, приносившей им, впрочем, миллионные трофеи. В этих «эксах», как мы увидим, участвовали иногда и большевики. Из брошюры Павлова «Очистка человечества», легально опубликованной в 1907 году в Москве, очевидно, что в этом движении максималистов было что-то маниакальное. Павлов утверждает, эксплуататоры не просто социальный класс, но раса вырожденцев, которые морально отличается от наших животных предков в худшую сторону. В ней гнусные свойства горилы и оранга – прогрессировали и развились до неведомых в животном мире размеров. А так как эта раса передает пагубные черты своим потомкам, все ее представители, включая женщин и детей, подлежат истреблению. Иссеровская партия формально не одобряла позиции максималистов и Союза социалистов-революционеров-максималистов, основанного в 1906 году но на практике сумела примириться с их крайностями. СССР были довольно слабо организованы, во многом из-за того, что полиция, первоочередной задачей которой было предотвращение террористических актов, научилась мастерски проникать в партийные ряды и опустушать их. По свидетельству основателя СССРовского террористического аппарата Гершуни, за выдачу члена боевой организации охранка платила вознаграждение в размере 1000 рублей за срр из интеллигентов 100 рублей за ср из рабочих 25 рублей тогда как за социал-демократа не больше трешки партийные ячейки заполняли студенты в москве они составляли не менее 75 процентов активистов В деревне самыми верными сторонниками эсеров были сельские учителя. Пропаганда и агитация, выражавшиеся главным образом в распространении брошюр и листовок, похоже, немного преуспела в разжигании антиправительственных настроений, так как, по крайней мере, до 1905 года крестьяне продолжали верить, что землю, о которой они столько мечтали, им дарует царь. О социал-демократической партии мы поговорим подробнее позже. Здесь будет достаточным отметить лишь некоторые черты этой партии, повлекшие важные политические последствия в первые годы нового века. В отличие от эсеров, которые делили общество на эксплуататоров и на эксплуатируемых, социал-демократы определяли классы по отношению к средствам производства и рассматривали рабочий класс, пролетариат, как единственный истинно революционный класс. Крестьянство, за исключением батраков, они считали классом мелкобуржуазным, а значит реакционным. С другой стороны, буржуазия была для социал-демократов временным союзником в совместной борьбе против самодержавия. Капитализм, с их точки зрения, был неизбежен и прогрессивен. Терроризм социал-демократы отвергали на том основании, что он отвлекает от первоочередной задачи социалистов, организации рабочих, хотя плодами террора охотно пользовались. Социальная принадлежность лидеров, так же, как и рядового состава этих двух социалистических партий, не обнажает существенных различий. И там, и тут руководители вышли из дворян или среднего сословия, мелкой буржуазии, служащие, то есть из той же социальной среды, что и руководители либеральной партии. В высшем руководстве эсеровской партии было на удивление много деятелей из семей миллионеров, например, Зинзинов, Абрам Готц, фандаминский. При всех заверениях в любви к крестьянству эсеры не допускали их высшее руководство, а у социал-демократов, назвавших себя партией рабочего класса, в высших эшелонах было всего несколько представителей рабочих. В беспокойные периоды 1905-1906-1906 И 1917 годы обе партии полагались главным образом на обретающихся в городах, утративших корни и набравшихся городских манер бывших христиан. Психологически и экономически беззащитные, некоторые из них примыкали к социалистам, тогда как другие пополняли ряды черной сотни, громившей студентов и евреев. По словам социал-демократа Маслова, по существу деятельность местных групп партии социал-революционеров мало отличалась от деятельности социал-демократов. Организации той и другой партии состояли обыкновенно из небольшой группы интеллигентов, составлявших комитет, мало связанных с массами и смотревших на массу главным образом как на материал для политической агитации. Российских либералов лишь отчасти можно причислить к интеллигенции. Они не разделяли основной философской предпосылки радикалов, то есть веру в возможность усовершенствования человека и общества. И их цели не отличались от целей западных либералов. Однако по своей тактике и стратегии русские либералы были очень близки к радикалам. Как любил хвастаться Павел Милюков, их политическая программа наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы. Иван Петрункевич, другой видный кадет, считал, что российские либералы, радикалы и революционеры различались не политическими целями, а темпераментом. Эти левацкие настроения либералов были продиктованы двумя соображениями. Либералы, адресуясь к избирательским массам, вынуждены были соперничать с радикальными партиями, которые тоже стояли на более левых позициях, чем их европейские собратья, давая самые беззастенчивые и утопические обещания своим избирателям. Либералам пришлось принять этот вызов. Чтобы лишить социалистов их козырей, либералы разработали радикальную социальную программу, в которую входило требование об экспроприации многоземельных имений с компенсацией по справедливости, а не по рыночной стоимости, а также церковных и государственных владений для распределения крестьянам. Примечание. Ингеберг Флайшхауэр. Обращает внимание на большое сходство аграрных программ кадетов и немецких социал-демократов. Их платформа включала также создание обширной программы социального обеспечения. Они оставались глухи к призывам умерить свои требования, боясь скомпрометировать себя в глазах народных масс и проиграть социалистам. Но еще более серьезными были соображения тактического характера. Чтобы вырвать у самодержавия сначала конституцию и законодательный парламент, а затем парламентскую демократию, либералам нужен был мощный рычаг. И такой рычаг ими был найден. Угроза революции. В 1905-1907 и снова в 1915-1917 годах они убедили монархию пойти на политические уступки в попытке избежать еще больших неприятностей. Партия хранила скромное молчание относительно эсеровского террора, который, согласно их либеральным принципам, им бы следовало открыто осудить. Таким образом, политическая тактика кадетов была довольно суетливой и двусмысленной. Страх перед революцией и использование этого страха, как оказалось, таили в себе грубейшую ошибку. Игра на революционной угрозе в немалой степени способствовала подготовке именно того, чего либералы более всего желали избежать. Но осознали они это, когда уже было поздно что-либо изменить. Хотя либералы были умереннее социалистов, правительству они доставляли больше хлопот в силу того, что в их рядах состояли весьма заметные в обществе фигуры, которые могли свободно заниматься политикой под маркой своей легальной профессиональной деятельности. Для полиции верной и легкой добычей были студенты-социалисты. Но кто осмелился бы хоть пальцем тронуть, скажем, князя Шаховского или князя долгорукова даже если они занимались организацией подрывной партии? И как можно было вмешаться в собрание врачей или юристов, даже если было широко известно, что там обсуждаются запрещенные темы? Это отличие в социальном положении объясняет, почему руководящие органы либералов могли действовать непосредственно в России, практически не испытывая полицейского давления, тогда как эсерам и социал-демократам приходилось руководить деятельностью своих партий из-за рубежа. Это же объясняет и то, почему в 1905 и в 1917 годах либералы первыми вступали на политическую сцену, опережая на несколько недель своих соперников-социалистов. Русское либеральное движение имело две основные точки опоры – земство и интеллигенцию. Земства избирались на основании выборных правил, обеспечивавших солидное представительство поместного дворянства, считавшегося тогда твердой опорой монархии. Земства действовали на уездном и губернском уровне, но правительство не позволяло им формировать общенациональную организацию, опасаясь, что в результате к ним перейдут квазипарламентские функции. Избранные в земское правление представители тяготели либо к либерально-конституционным взглядам, либо к славянофильско-консервативным. Но и в том и в другом случае они не симпатизировали самодержавию и бюрократическому управлению, а в равной мере и не принимали революционную идею. Состоящие на земской службе агрономы, врачи, учителя и так далее, так называемый третий элемент, были настроены более радикально, но тоже не поддерживали революцию. При должном подходе земства могли бы помочь укреплению монархии. Однако консерваторы в бюрократических структурах, в особенности в Министерстве внутренних дел, с нескрываемым раздражением относились к земской деятельности, видя в ней назойливое вмешательство в чужие дела и помеху губернской администрации под влиянием консерваторов Александр Третий в 1890 году ограничил права земств, предоставив губернаторам широкие полномочия по надзору за земскими штатами и деятельностью. Обеспокоенные давлением со стороны властей земские лидеры в 1890-х годах провели неофициальные всероссийские съезды, выдавая их за профессиональные и научные конференции, В 1899 году они пошли еще дальше, учредив в Москве кружок под названием «Беседа». Участники кружка занимали достаточно высокое социальное и служебное положение, что вынуждало полицию смотреть сквозь пальцы на их собрания, проходившие в московском особняке князей Долгоруковых. В июне 1900 года правительство ввело новые ограничения на компетенцию земств, на сей раз в налоговой сфере. Правительство потребовало также отстранить от службы тех земских деятелей, которые особенно активно выступали за конституционные реформы. В ответ на это беседа, до сей поры посвящавшая свои дискуссии исключительно земским делам, обратилась к широким политическим проблемам. Многих земцев гонения со стороны правительства поставили перед проблемой, имеет ли смысл продолжать конструктивную а аполитичную работу при строе, в котором главенствуют бюрократия и полиция, готовые задушить всякое проявление инициативы снизу. Эти сомнения еще более усугубились после опубликования в 1901 году в Германии конфиденциальной записки Витте, требовавшей упразднения земств как несовместных с самодержавием. В 1901 году ряды земцев-конституционалистов пополнились небольшой, но влиятельной группой интеллигенции, порвавшей с социал-демократами из-за их невыносимой политической партизанщины и догматизма. Самой заметной фигурой в этой группе был Струве, автор основного манифеста социал-демократической партии и один из выдающихся ее теоретиков. Струве и его друзья предложили сплотиться в национальный фронт всем партиям от крайне левых до умеренно правых под лозунгом «Долой самодержаве». Эмигрировав в Германию, Струве при поддержке друзей земцев основал там в 1902 году журнал «Освобождение». В этом журнале печаталась информация, недозволенная цензурой на родине, включая секретные правительственные документы, предоставляемые симпатизирующими из чиновных кругов. Переправленные в Россию эти издания способствовали созданию организации освобожденцев, из которой впоследствии образовалась партия кадетов в 1903 году был основан Союз Освобождения, выступавший за установление конституционного строя и гражданские права. Его ответвления в разных городах привлекали к себе и умеренных, и социалистов, в особенности социалистов-революционеров. Социал-демократы, настаившие на своей гегемонии в борьбе против режима, от сотрудничества отказывались. Все эти кружки, действовавшие полулегально, внесли немалый вклад в создание атмосферы недовольства существующим строем. Рядовой состав либерального движения был очень разношерстен. Партия кадетов, которая в 1906 году насчитывала 100 тысяч членов, в несколько раз больше, чем все социалистические партии вместе взятые, опиралась на гораздо более широкие круги общества, чем их соперники слева, привлекая в свои ряды многих творческих людей мелкое чиновничество-купечество. Либеральную интеллигенцию представляли главным образом профессионалы – университетские преподаватели, юристы, врачи, издатели, но не студенты, пополнявшие ряды социалистов. В начале 20 века очень многие в России жаждали глубоких перемен. Добрую их долю составляли профессиональные революционеры, новая порода людей, посвятивших жизнь подготовке политического насилия. Они и их приверженцы могли бесконечно спорить, расходясь друг с другом в вопросах тактики. Но в главном они были единодушны. Нет и не может быть никакого примирения и компромисса с существующим общественным, экономическим и политическим строем. Он должен быть свергнут и разрушен до основания, и не только в России, но и во всем мире. Влияние этих экстремистов было так велико, что их чары испытали на себе даже российские либералы. И, конечно, ограниченные политические уступки, провозглашенные Октябрьским манифестом, удовлетворить их не могли ни в коей мере. Такие настроения интеллигенции создавали серьезную угрозу возникновения перманентной революции. Ведь для революционера революция, что для адвоката судебное разбирательство, или для бюрократа бумажная волокита. Во всяком случае, в интересах самой профессии создавать ситуации, требующие вмешательства профессионала. И то, что интеллигенция отвергла путь примирения с официальными кругами, что она обостряла недовольство и противилась реформам, делала маловероятным мирный исход российских противоречий. Глава 5 Конституционный эксперимент. Октябрьский манифест открывал путь к ослаблению возникшей в отношениях между государством и обществом в России напряженности. Однако цели своей он не достиг, ведь конституционный строй может успешно существовать лишь при условии, что и правительство, и оппозиция принимают правила игры. В России же к этому не были готовы ни монархия, ни интеллигенция, и та и другая отнеслись к новому порядку как к помехе или отклонению от верного пути, который первая видела в самодержавии, а вторая в демократической республике. В результате конституционный эксперимент, хотя и имел определенные положительные последствия, в целом провалился, и больше такой возможности России уже не представилось. Подписывая манифест, Николай II смутно сознавал, документ таит в себе Конституцию, но ни сам он, ни его советники, ни умом, ни сердцем не были готовы признать, что Конституция означает ограничение самодержавия. Хотя отныне объявлялось в манифесте, ни один закон не будет принят без одобрения избранного народом законодательного органа, Двор, как видно, не понимал, что такое обещание подразумевает принятие Конституции. По свидетельству Витте, лишь два месяца спустя Трепов поставил вопрос о необходимости такого документа. Даже в тексте, изданной в апреле 1906 года Конституции, составители тщательно избегали самого слова «Конституция», воспользовавшись традиционным названием «основные законы», как прежде называлась первая часть общего свода законов. Николай II не считал ни Октябрьский манифест, ни основные законы чем-то ущемляющим его самодержавные прерогативы. В его представлении Дума была органом консультативным, а не законодательным. «Я создал Думу не для того, чтобы она мной управляла, а чтобы она мне советовала», — говорил он военному министру. Более того, он полагал, что, даровав Думу, и основные законы по своей воле никак не может быть связан ими, и коль скоро не присягал новому порядку, вправе и отменить его по своему желанию. Очевидное противоречие между сущностью конституционного строя и упорным нежеланием двора признать перемены приводило к паразитным ситуациям. Так даже Столыпин, Более всех в России, достойные называться истинным парламентским премьер-министром, утверждал в частной беседе, что в России нет конституции, ибо такой документ должен явиться результатом соглашения между правителями и подданными, тогда как основные законы царем были попросту дарованы. На его взгляд, российское правительство было неконституционным, А представительным и единственными ограничениями царской власти могли быть лишь те что сочтет нужным на себя наложить сам царь